Невыносимо страшно, так страшно, что перехватило дыхание. Я хотела позвать няньку, но не могла. Эми, испытывающая, заглянула фандорину в глаза, чтобы проверить, насколько тот увлечен рассказом. Вице-консул слушала внимательно и даже иногда вставлял учтивое восклицание «Ах, вот как! о э, -э, -э!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 Это Сигума высосал из меня жизненные соки. Она заплакала, что очевидно входило в ритуал рассказа. Во всяком случае, ни Сатока, ни настоятель утешать ее не стали. Плакала Эми весьма изящно, прикрыв лицо узорчатым рукавом, а потом деликатно высморкалась в бумажный платочек. Добродушно улыбнувшись, преподобный сказал, — Нет, худо без добра. Зато мы имеем счастье уже столько лет оказывать вам гостеприимство, дочь моя. — Госпожа Терада со слугами и служанками проживает в особом доме на территории монастыря, — пояснил Саген вице-консулу. — И мы от души рады этому. Эми взглянула из за рукава на дипломата и поняла, что тут...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 Сатока просто опустила глаза. — Преподобный, а мог бы я посмотреть на место, где умер Мейтон? спросил Эраст Петрович. — Разумеется. Вас проводит Араки. Настоятель кивнула на послушника.